695. Октябрь 27. Ожидание будущего в личном аспекте желаемых результатов не принесет. Так сама личность, все связанные с личными построениями, обречены на исчезновение. Эволюция идет, уничтожая формы, в которых проявляется жизнь, и сохраняешь опытные накопления вокруг искры космического огня, носителя жизни. Говорят о бессмертии духа, родеются на бессмертии личности. Ведь бессмертна не личность, но индивидуальность или высшая триада, собирающая результаты опыта каждого воплощения человека, выражающегося каждый раз в рождении новой личности, умирающий и исчезающей по завершении этого воплощения. Сбросивший тело и освободившись от низшей дуады, бессмертная индивидуальность человека даже не ощущает этой утраты. так как все ее бытие перенесено в сферу высшей триады и выявляется на плане сверхличном.